«Что делает это зеркало? Что оно показывает? Ну, помогите мне, мой господин!» Гарри похолодел от ужаса. В комнате раздался незнакомый ему голос, и казалось, что голос этот исходит из самого Квирла. «Используй мальчишку! Используй мальчишку!» Квирал повернулся к Гарри. «Так». «Поттер, к сюда!» Профессор хлопнул в ладоши, и веревки упали на пол. Гарри медленно поднялся на ноги. «Иди сюда!» — поторопил Квирл. «Загляни в зеркало и скажи мне, что ты видишь?» Гарри подошел к нему. «Я должен его обмануть!» Приказал он самому себе, чувствуя, что находится на грани отчаяния. «Я должен заглянуть в зеркало и увидеть то, что мне надо, и соврать». Только и всего. Квирл встал за его спиной. Гарри ощутил странный запах, исходящий из тюрбана, скрывавшего голову профессора. Он закрыл глаза, шагнул ближе к зеркалу и снова раскрыл их, Он увидел свое отражение, бледное, испуганное лицо, но мгновение спустя отражение подмигнуло ему, оно засунуло руку в свой карман и вытащило оттуда кроваво-красный камень, а потом, снова подмигнув, засунуло камень обратно. И Гарри ощутил у себя в кармане что-то очень тяжелое. Каким-то образом... Каким-то невероятным образом камень оказался у него. — Ну, и что? — нетерпеливо спросил Квирл. — Что ты там видишь? Гарри собрался с духом. — Я вижу, как я пожимаю руку Дамблдору, — выпалил он, стараясь врать поубедительнее. — Я? Я выиграл школьный кубок для своего факультета, — Квирл снова выругался. — Отойди отсюда! — скомандовал он. Гарри шагнул в сторону, ощущая в кармане камень и спрашивая себя, не попробовать ли ему убежать. Он не успел сделать и пяти шагов по направлению к двери, когда до него донесся резкий голос — Гарри, повернувшись, успел отметить, что Квирл каким-то образом умудряется говорить, не раскрывая рта. «Он врет! Он врет! Поттер! Иди сюда!» — крикнул Квирл. «Говори правду, что ты там видел!» Квирл закрыл рот, и тут снова раздался резкий голос. «Дай мне поговорить с ним. Я хочу видеть его лицо, и чтобы он видел меня!» «Но, повелитель, вы еще недостаточно сильны!» — запротестовал Квирл. «У меня достаточно сил!» — отрезал резкий голос. «Для этого вполне достаточно!» Гарри чувствовал себя так, словно... Снова попал в дьявольские селки. Он словно прирос к месту и был не в силах пошевелиться, и отцепенело смотрел, как Квирл начинает разворачивать свой тюрбан. Наконец ткань упала на пол. Без нее голова Квирла, сильно уменьшившаяся в размерах, выглядела как-то странно. И тут Квирл медленно повернулся к гаре спиной, Гарри готов был завопить от ужаса, но не смог выдавить из себя ни звука. Там, где должен был находиться затылок вирла, было лицо. Самое страшное лицо, которое Гарри когда-либо видел. Оно было мертвенно-белым, вместо ноздрей были узкие щели, как у змеи, но страшнее всего были глаза. Ярко-красные свирепые. — Гарри Поттер! — прошептало лицо. Гарри попытался отступить назад, но ноги его не слушались. — Видишь, чем я стал? — спросило лицо. — Всего лишь тенью, химерой. Я обретаю форму только, когда я могу разделить с кем-либо его тело, Всегда находятся те, кто готов впустить меня в свой мозг и свое сердце. Кровь единорога сделала меня сильнее. Ты видел, как мой верный Квирл пил ее в лесу, и как только я завладею эликсиром жизни, я смогу создать себе свое собственное тело. Итак, почему бы тебе не отдать мне камень, Который ты прячешь в кармане. Значит, он все знал. Гарри внезапно ощутил, что к нему вернулись силы, И, спотыкаясь, попятился назад. Не будь глупцом, — прорычало лицо, — Лучше присоединяйся ко мне и спаси свою жизнь, Или ты кончишь так же, как и твои родители. Они умерли, моля меня о пощаде, лжец! Неожиданно для себя самого крикнул Гарри. Квирл приближался к нему. Он шел спиной вперед, чтобы Вольдеморт мог видеть Гарри. На белом лице появилась улыбка. «Как трогательно!» — прошепело оно. «Что ж, я всегда ценил храбрость. Ты прав, мальчик». Твои родители были храбрыми людьми. Сначала я убил твоего отца, хотя он отважно сражался, а твоей матери совсем не надо было умирать. Но она старалась защитить тебя. А теперь отдай мне камень, чтобы не получилось, что она умерла зря. Никогда! Гарри метнулся по направлению к двери. «Поймай его!» — завопил Вольдеморт, и через мгновение Гарри ощутил на своем запястье руку Кверла. Его лоб как раз в том месте, где был шрам, пронзила острая боль. Ему показалось, что голова его сейчас разлетится надвое. Он закричал, пытаясь вырваться, и, к его удивлению, ему это удалось. Боль стала слабее, и Гарри поспешно обернулся, чтобы понять, куда делся Квирл. Профессор корчился от боли, глядя на свои пальцы, прямо на глазах, покрывавшиеся красными волдырями. «Лови его! Лови его!» — снова завопил Вольдеморт. И Квирл кинулся на Гарри, сбив его с ног. Гарри не успел опомниться, как Квирл уже оказался на нем, а руки профессора ухватили его за горло, Боль в голове была такой сильной, что Гарри почти ослеп, но тем не менее он отчетливо слышал, как Квирл завыл от боли. «Повелитель, я не могу держать его, мои руки, мои руки!» Квирл выпустил из захвата шею Гарри, с ужасом уставился на свои ладони. Гарри к которому начало возвращаться зрение, заметил, что они покраснели и выглядят сильно обожженными. Казалось, что с них слезла кожа. — Тогда убей его, глупец, и покончим с этим! — хрипло выкрикнул Вольдеморт. Квирл поднял руку, собираясь наложить на Гарри смертельное заклятие, но Гарри инстинктивно рванулся вперед и ударил Квирла по лицу, метя в глаза. — А! Квирл скатился с него, все его лицо тоже покрылось ожогами, и Гарри внезапно понял — Квирл не мог коснуться его кожи без того, чтобы не испытать жуткую боль. Так что у Гарри был единственный шанс не выпускать Квирала из рук, чтобы тот от боли позабыл обо всем на свете и не смог наложить проклятие. Гарри вскочил на ноги и вцепился профессору в руку. Квирал заверещал и попытался стряхнуть его с себя. Стоило ему коснуться Квирла, как острая боль снова проникла в голову Гарри, и он снова почти ослеп и почти потерял сознание, но он слышал дикие крики Квирла, слышал голос Вольдеморта, вопившего «Убей его! Убей его!»